глава четвертая концы в воду хороняка сегодня проснулся необычайно рано и в отличие от всех предыдущих дней уже с утра принял намного больше чем обычно лекарств но оно и понятно сегодня он планировал сбежать с чипка дублер уже ушел как обычно он намеревался сделать свой стандартный круг должен был следовать по маршруту который отточил за несколько дней Сначала бар неподалеку, затем кафешка в паре кварталов отсюда, затем снова бар и так далее. Хроняка проверил время. По идее, дублер сейчас как раз добрался до кафешки, заказал свои блинчики и ждал, пока их подадут. Ну и хорошо, ну и славно. Хроняка не сказал дублеру, что сегодня собирается убираться отсюда. Он планировал оставить ему записку. Почему не сказал? Чтобы тот не нервничал, не привлекал к себе внимание шпиков. И вообще, делал все как обычно, так как он уже привык за последние дни. Сам же Охороняк в очередной раз проверил свои вещички, все ли приготовил, все ли взял, ничего ли не забыл. Нет, все в порядке. Что же, тогда оставалось только одно Он включил свой приватник, подключился к камере на очках дублера, чуть отмотал назад и принялся просматривать видео. Итак, где же шпики? Они были на месте и все так же следили за дублером. Вот и сейчас шпик сидел всего в паре столиков. Посербовал свой кофе и украдкой бросал взгляды на поддельного хороняку. Все вроде нормально, все хорошо. Вот только борода, сволочь такая опаздывает. Рогот уже должен был появиться в системе. Так почему до сих пор ему не прислали сообщения, что можно вылетать? Хороняку так и подмывало написать или позвонить Юджину, но несмотря на то что у него были деньги что он снял по местным меркам шикарный и дорогой номер его банально давило жаба платить за гиперсвязь даже за сообщение хрен с ним подождем ждать пришлось долго уже было почти пять вечера по времени станции а сообщение так и не пришло что делать Ах, была не была скоро уже дублер вернется назад в номер и улизнуть тихо незаметно не получится во всяком случае до завтра Так что нужно сваливать либо сейчас, либо… Сейчас! Хроняк решил, что все же улетит со станции. Пока суд до дела, может и Ракот потянется. А если к моменту, когда он на Тризубце окажется вне станции и опять не сможет связаться с Ракотом, то уже тогда позвонит по гиперсвязи и выяснит, куда запропастились компаньоны. В любом случае вернуться назад он сможет, причем совершенно незаметно для шпиков. Они-то следят за фартом, а Трезубцы вообще, по идее, не знают. К слову, еще ведь для фарта нужно будет нанять пилота, который отгонит бывший контейнеровоз назад на Кадию. Но это не проблема. Нанять пилота можно, даже когда охраняк уберется со станции. Ну что же, раз так, он подошел к двери, прикоснулся к сенсорной панели, вызвав меню, и нажал кнопку вызова администратора. Тут откликнулся буквально через несколько секунд. Сэр! Администратор выглядел удивленно, увидев Хороняку. Ну да, во-первых, в такое время Хороняки никогда не было в номере. А во-вторых, дублер утром проходил мимо ресепшена, и администратор это видел, причем он не заметил, когда постоялец вернулся назад. Вот и недоумевал сейчас, как так получилось. «Вызовите мне такси!» «Будет сделано!» Хороняка снова осмотрелся, ничего ли не забал. Взял со стола заранее заготовленный импульсник. Ходить по станции с оружием было чревато последствиями. Который все это время прятал под ворохом вещей и сунул в карман. Ну и затем подхватил вещички и двинул на выход. Спускаясь со своего четырнадцатого этажа, первые десять занимали торговые центры, а вот выше уже была та самая дорогая гостиница, в которой обитал старатель. Он любовался видами станции. Сверху голограмма летнего голубого неба, на котором неспешно плыли облака. Вокруг высотные здания. На самом деле стены станции искусно замаскированы под небоскребы. Внизу расположился некогда шикарный парк. Вид, который должен был впечатлять посетителей станции, сейчас был не в кондиции. Все же отсутствие денег и богатых посетителей сказалось на станции. Голограмма нет-нет, а сбоила. По ней пробегала волна помех, чем портила впечатление. Заставляла понять, что над тобой вовсе и не небо, а лишь имитация, подделка. Здания уже начали покрываться ржавчиной. Их, конечно, подкрашивали, но уже бросалось в глаза, насколько топорно выполняли работы. Даже парк внизу пришел в запустение. Он не выглядел местом для богатых туристов. Его газоны, некогда постриженные чуть ли не под линейку, теперь солидно разрослись. Деревья подрезали неумело, общий вид тоже изменился. Все же одно дело, когда за садом ухаживают специалисты своего дела, и совсем другое, когда это делают старые роботы, купленные по дешевке, которые, к тому же, частенько ломаются. Лифт спустился на первый этаж гостиницы в холл. Здесь предстояло пройти мимо ресепшена, выйти на балкон, где хроняку и должно было ждать такси. «Сэр!» Администратор окликнул его, когда хроняк уже почти прошел стойку ресепшена. Вынужден вам напомнить, если вы съезжаете, без предупреждения ваш резерв не будет возвращен. Чего это он сполошился. А, да. Он ведь с кучей сумок идет. Наверняка администратор подумал, что постоялец решил съехать. Я не съезжаю. Мне нужно перевести вещь, бросил хроняка на ходу. Хорошо, сэр администратор вроде успокоился уже почти добравшись до выхода охраняка замедлил шаг это еще что такое или точнее кто на балконе было несколько гравилетов такси видно не было зато стоял довольно таки большой гравилет черного цвета такие машины просто обожают бандюки самого разного калибра А что вроде и не дешевая престижная модель довольно вместительная и главное надежная Таки, выйдя на балкон, Хороняк уже не спешил, Она оглядывался по сторонам, пытаясь обнаружить заказанное для него такси. На машины в бело-желтой окраске нигде видно не было. Зато из черного подозрительного гравелюта выбрались двое, широкоплечие, короткостриженные, с одинаковыми угрожающими выражениями на лицах. Хоть лица у них были абсолютно разные, их манера движения, идентичная одежда делали их очень похожими друг на друга, как близнецов. Оба вперили взгляды в Хороняку и шли ему на перерез. «Твою мать, а это еще кто такие?» «Э, ты Хороняка?» — спросил один из них, когда расстояние между хороняка и этой парочкой сократилось метров до трех. «Но?» — Хороняка весь напрягся, ожидая проблем. «Мы ищем твоего друга, Бородо. Где он?» «Понятия не имею». «Слышь ты?» Нахмурившись, начал один, но второй тут же его перебил. «Мы работаем на мистера Каселя, и твой друг ему сильно задолжал». «Борода мне не друг». «А мы другое слышали». «Ну вот где слышали, там и спрашивайте». «Слышь ты?» Второго прорвало. «Старый хрен! Вы вместе с бородой контору открыли. Корабли у вас, добыча. Кому ты чушь несешь, что вы не друзья?» «Мы не друзья, мы партнеры по бизнесу». Хроняка заметил, как метров в тридцати за спинами этой парочки садилась в такси. «Слышь, партнер, Борода сильно задолжал серьезным людям и должен погасить долг. А я тут при чем? Он задолжал, он пусть и платит». «Ты, видно, не понял?» «Извините, у меня свои дела». Хороняка сделал шаг в сторону и продолжил двигаться по парковке, в сторону только что севшего такси. Подобная наглость заставила амбала впасть в ступор, но ненадолго. Через несколько секунд они его нагнали. «Слышь, прокатимся с нами?» «Куда?» «Поговорим в спокойном месте». Черт, вот только этого не хватало. Эта барочка может привлечь ненужное внимание». Если шпики корпоратов засекут, что хроняк на станции двое, проблем добавится. В принципе, можно сбежать от этих двоих, но они же завтра прицепятся к дублеру, а он ни сном, ни духом. Конечно, ему сначала не поверят, но затем все выяснится. И вполне возможно, выяснится в самый неподходящий момент. К примеру, эта парочка пристанет к нему в баре, как раз тогда, когда шпик будет неподалеку. И перепуганный дублер тут же во всем признается. «Блин, крайне нехорошо. И как тогда поступить?» «Э, ты чё, не слышал, что тебе сказали? А ну стоять, или я из тебя котлету сделаю!» Хороняков вздохнул и остановился. Двое преследователей обогнали его, перегородили дорогу и глядели на него сверху вниз. Весь их вид говорил о том, что они, в случае, если клиент начнет артачиться, быстро выбьют из него эту дурь, сделают шёлковым. Хорошо. «Дайте только, с таксистом рассчитаюсь». «Обойдется! Пошел!» Он жестом указал на свой собственный черный гравилет. Хороняка покорно последовала в нужном направлении. Парочка, не отставая, двигалась рядом. «Сюда садись!» Один из зомбалов открыл заднюю дверь. «Ну или по почкам!» «Не надо, я сам!» Хороняк искорчил испуганное лицо и спешно полез внутрь машины. Бандюган полез следом, второй сел за роль. Черная громоздкая машина медленно поднялась вверх, развернулась и двинулась вперед, вклиниваясь в довольно вялый транспортный поток. «Куда летим?» «К мистеру Каселю. «Лично к нему? Что он тут делает?» «Не твое дело!» Хороняк мысленно усмехнулся. Вообще-то он отлично знает, зачем тут Касель, но хотелось лишний раз в этом убедиться. Ну да ладно, не получилось и пусть. Значит так, есть два варианта. Первый, ты сейчас рассказываешь, где борода, и мы тебя выпускаем. Во второй. А второй, мы доставляем тебя к мистеру Каселю, и поверь, из тебя вытянут правду. Лучше тебе рассказать все нам, а делаешься легким испугом. Если же будешь молчать, то... Второй, сидевший рядом, угрожающе приблизив свое лицо к лицу хроняки, и прорычал. «Эли ты сейчас расскажешь, где борода, или тебя ждут?» Договорить он не успел. Он прервал свою речь на полусловие, так как его взгляд уперся в раструп мощного излучателя, глядящего прямо на него. В следующую секунду ярко полыхнуло, и Амбала сел на сиденье. В его голове чуть выше переносицы образовалось сквозное отверстие, аккуратно пропаленное импульсником, ствол которого уперся в затылок водителя. «Э, мужик, не дури ты же!» «Рот закрой и сворачивай к докам!» Тот молча повиновался. Пока летели, хороняк осмотрел тело крестника. В карманах были обнаружены вибронож, гражданский импульсник и биосканер. «А, отличная штука!» Хороняка тут же включил устройство, проверил покойника, затем проверил водителя. «Вообще отлично! Двое этих идиотов даже в клон-центрах не прописаны, у них нет чипов. А это значит, что если Хороняка все сделает правильно и аккуратно, то у дублера есть пара дней. Этого вполне хватит». «Слушай, давай поговорим спокойно, я совсем не...» Снова попытался завязать разговор водитель. «Заткнись!» Разговаривать с ним хороняк и не собирался. Да и не о чем, и незачем. «Тут замедлись, включи автоспуск», <связывая> — приказал старатель, когда гравелет вылетел за пределы деловой части станции. «Готово!» Амбал замедлил машину, затем включил автопилот, приказав спуститься и сесть. «Молодец!» — буркнул хороняка и потянул спуск. Импульс моментально прожег водителю голову. Полетел в лобовое стекло, но попав в него, рассеялся без следа. О, -о, -о энергомонитор тут? И кузов, значит, бронированный!» Ничего у всех хороший гравелет. Такой бы пригодился. Да, только как его забрать? К сожалению, никак. Хроняка кряхтяя, бурчая ругательство себе под нос, перелез с заднего сиденья на переднее и без труда перетащил тело водителя на пассажирское место, сам же уселся за руль. <как> «Так-то лучше!» Поёрзав, устраиваясь поудобнее, проворчал хороняка. Гравилет вновь поднялся в воздух, перелетел к космопорту. Или, если говорить точнее, к ремонтным докам, где в одном из ангаров его дожидался трезубец. Вовремя, сообразив, что сейчас там еще может быть полно народа, Хроняк замедлил гравилет, поглядел по сторонам, включил карту и, выбрав ближайшую парковку, зарулил туда. Блин, как же все не вовремя. Теперь придется сидеть здесь вместе с двумя трупами и ждать более подходящего времени. Ну что ж. Хроняк вызвал владельца ангара, расплатился с ним за ремонт Трезубца и аренду ангара, сообщил, что собирается сегодня забрать корабль и планирует вылететь на нем со станции прямо из ангара. Хозяин, получив оплату, был совсем не против. Его даже не смутило, что заказчик планировал улетать ночью. Ну, мало ли, какие у людей причуды, чулись лезть не в свое дело. Единственное, что доставляло храняке проблемы, это необходимость отбиваться от навязчивой помощи. Владелец ангара уговаривал оставить на ночь пару своих работников, чтобы, если заказчик найдет какие-то недочеты, быстро их устранить. Ну и плюс его работники могли бы помочь с погрузкой, стартом корабля. Хроняка отнекивался как мог, и в конце концов был вынужден рявкнуть. Лишь тогда собеседник отстал. Спустя несколько минут он сбросил коды доступа к ангару, и лишь тогда хроняк облегченно вздохнул. Наконец-то, вот ведь чупрямо я сел. Сразу так не мог, что ли? Теперь, когда вроде как все было сделано и подготовлено, оставалось только ждать. Но ну а так как Хроняка ждать просто-таки ненавидел и не умел, то спасло его только одно — пойло в неизменной фляге, которую которой он то и дело прикладывался. Хвала небесам, время пролетело довольно быстро. Когда на станции начали отключать лампы, имитирующие дневной свет, когда все переулки, уровни и этажи станции начали темнеть, Хроняка вновь включил гравелёд, поднял его в воздух. Ночная станция мало чем отличалась от ночных городов на любой планете. Всюду яркие вывески и горных, развлекательных заведений, магазинов и салонов. Людей на улицах тоже хватает, как и гравелётов в небе. Однако, чем ближе храняка был Кангару, тем меньше вокруг кипела жизнь. Оказавшись в квартале, прилегающем к космопорту, он вообще летел над темными строениями, лишь кое-где горел свет. Видно, запозднившиеся работяги доделывали срочный заказ, или же наоборот, задержались, отмечая его сдачу. Нужный ангар был темный и безмолвный. Черный гравелет бесшумной тенью приземлился сразу за ним. Хроняка вылез из-за руля, огляделся по сторонам. Пусто и тихо. «Вот и славно!» Он разблокировал двери и вошел внутрь. Никого, лишь трезубец стоит в самом центре. Хороняка залез в кабину пилота, запустил диагностику и теста. Пока система выполняла задачи, сам он вернулся к гравилёту, вытащил свои вещички, которые бегом загрузил в корабль. А следом? Следом, пыхтя и кряхтя, он перетащил в ангар, а затем загрузил в трезубец одного из покойников. Чуть передохнув, загрузил и второго. Затем вышел на улицу, сел в и задал автопилоту новую программу, приказав стереть все данные по сегодняшнему маршруту. Когда он вылез из машины и захлопнул дверцу, гравелют тут же взмыл вверх. Поднявшись метров на двадцать, он развернул нос и улетел прочь. Все. Тачка сама сейчас долетит и сядет возле круглосуточного гипермаркета. мы ее найдут не скоро, как и ее владельцев. Короняко вернулся в кабину трезубца. Тесты уже были произведены, все системы работали как положено. Ну и отлично. Тогда пора на взлет. Обмен сообщениями с диспетчером станции занял всего несколько минут, после чего Хороняков все таки получил добро на взлет. Платформа, на которой стоял трезубец, резко нырнула вниз, опустилась на добрых 50 метров, а затем понеслась куда-то вперед по здоровенному туннелю. Остановилась она лишь возле огроменных ворот, которые начали открываться в момент прибытия платформы. Когда ворота разошлись в стороны, платформа резко дернулась вперед, вновь остановилась. Ворота, оказавшиеся позади, начали закрываться. Фактически, трезубец сейчас стоял в эдаком переходном шлюзе для кораблей. Прямо перед ним были еще одни ворота, а за ними уже должна была оказаться пустота и бездонный космос. «Для запуска вам выделено 3 минуты 40 секунд», — сообщил диспетчер. «Удачного полета и ждем вас снова!» «Спасибо! Обязательно!» С корговоркой пробормотал Хороняк. ну поехали!» Легкая вибрация прошла по кораблю, когда запустились двигатели. Хороняк аккуратно поднял корабль над площадкой, убрал шасси. Все окей, все работает!» Причем работает так, будто корабль только с верфи вышел!» «Ну и отлично!» «Не зря на новенькие движки потратился!» Внешние ворота станции уже начали открываться, а за ними, как ожидалось, была темнота космоса и свет редких, далеких звезд. Хороняка медленно повел корабль на выход и, вылетев за пределы станции, добавил скорости. Несколько минут он продолжал лететь, отдаляясь от Чипка, все дальше и дальше, а затем открыл грузовой отсек. Два трупа тут же вылетели в открытый космос. Теперь им суждено целую вечность провести здесь. Ну, собственно, рано или поздно такая или схожая судьба им на роду была написана, как и всем им подобным. Ну что же, проблемы вроде как решены. При самом хреновом раскладе он теперь может вернуться на станцию и не бояться, что легавые обвинят его в убийстве. В конце концов, тел нет, да и Кассель вряд ли будет обращаться в полицию по поводу продажи двух его торпед. «Но так не хочется возвращаться», Хороняка взял свой приватник, чтобы проверить, не было ли сообщений. «О, чёрт, а ведь было! Сорок минут как пришло!» Он пока ковырялся в ангаре, не услышал звук уведомления. Он тут же открыл сообщение. «Собирайся, старый, мы на месте. Вектор 2.1254. Дистанция 718. Ждём». «Отлично, ребята уже прибыли». Хороняка развернул трезубец и устремился к месту, где его поджидал Ракот. Когда дистанция была уже просто смехотворная и даже сканер трезубца засек Ракот, в эфире послышался знакомый голос. «Э, старина, это ты?» «Я, кто же еще? «Хонь в пальто! Давай, трюм тебе открыли, залази!» «Понял».